Несколькими минутами позже он вышел из магазина, борясь с желанием поднять воротник, чтобы скрыть лицо. Вот в чём проблема с некоторыми формами безумия. Они могут проявляться совершенно неожиданно. В конце-то концов, он только что потратил 70 долларов за чёртову булавку. Он посмотрел на маленькие пакетики у себя в руке и вздохнул. Когда он клал их в карман куртки, его рука коснулась бумаги. Эх, да. Есьмо за ЛПВД. Он уже собрался сунуть его обратно в карман, когда ему на глаза попалась старинная табличка на той стороне улицы, Лабисская. Опустив взгляд, он увидел вывеску над первым же магазином на узкой улочке. Номер 1 Зеленщика А. Паркера и сына, лавка первоклассных фруктов и овощей. Ну и почему же не доставить его? Хе. Да он же почтмейстер, так? Что тут такого? Он проскользнул в магазин. Мужчина средних лет пытался привнести свежую морковь или, возможно, морковией в жизнь полной женщины с большой хозяйственной сумкой и волосатыми бородавками на лице. Мистер Сурма Паркер поспешно спросил мокрист. Секундочку, сэр, я только начал, человек. Просто хочу спросить, вы или мистер Сурма Паркер? Вот и всё, прервал его мокрист. Женщина повернулась, чтобы взглянуть на того, кто помешал ей, но Мокрест подарил ей такую победительную улыбку, что она покраснела и даже на секунду пожалела, что не накрасилась сегодня. Это мой отец, сказал Зеленчик. Он на заднем дворе упаковывает особенно сложную капусту. Это его, сказал Мокрест. Почтовая доставка. Он положил конверт на прилавок и быстро вышел из магазина. Продавец и покупатель уставились на розовый конверт. ЗЛПОД? удивился мистер Паркер. О, какие воспоминания, мистер Паркер, ответила женщина. В дни моей молодости мы писали такое на письмах во время ухаживания. А вы разве нет? Запечатано любящим поцелуем от души. Были тогда и ЗЛПОД, и ЭЛНКР, и она понизила голос и хихикнула. К-Л-А-Т-Ч, -э -э разумеется. Помните? Это все как-то прошло мимо меня, миссис Фтеля, — чопорно ответил Зеленщик. Я только рад этому обстоятельству, если подобное означает, что молодые люди посылают моему папе розовые конверты с ЗЛПОД на них. Ну и времена настали, а? Он повернулся и позвал. Отец! Ну что же, вот и одно доброе дело сделано сегодня, — подумал Мокрест. Ну или просто дело. Во всяком случае, было похоже, что мистер Паркер обзавёлся таки сыновьями, тем или другим способом. Но всё равно было странно думать обо всех этих письмах, кучами громоздившихся в здании. Можно вообразить, что это конверты с историей. Да ставь их, и история пойдёт одним путём, забросив в какую-нибудь щель другим. Хэ. Он покачал головой. Как будто незначительный выбор, сделанный столь же незначительной персоной, может иметь какое-то значение. И историю изменить не так-то просто. Она же всё равно возвращается на свой путь, разве нет? Он был уверен, что где-то читал об этом. Если бы всё было иначе, никто и никогда бы не решился ни на что. Он остановился на маленькой площади, куда сходилось восемь улиц, и решил пойти домой по рыночной. Этот путь был не хуже прочих. удиввшись, что Стенли и Голем заняты разборкой почтовых завалов, мистер Грош прокрался прочь от них по лабиринту коридоров. Пачки писем громоздились так высоко и плотно, что кое-где ему пришлось протискиваться между ними. Но в конце концов он добрался до шахты старого гидравлического подъёмника, которым давным-давно уже не пользовались. Шахта тоже была забита письмами. Однако лесенка для техников была ещё свободна. И она, по крайней мере, вела на крышу. Конечно, была еще и пожарная лестница снаружи, но в том-то и дело, что она была снаружи, а у Гроша даже в лучшие его времена не доставала энтузиазма, чтобы лазить снаружи. Он жил в почтамте, как очень маленькая улитка в очень большой раковине. Он привык к сумраку. Медленно и болезненно, с трясущимися коленками, он взобрался наверх сквозь этажи, забитые почтой, И открыл люк наверху шахты. Он моргнул, вздрогнул от непривычного солнечного света и вывалил к себе на плоскую крышу. Ему никогда не нравилось делать это, но что ещё можно было предпринять? Стэнли ел как птичка, да и сам грош обходился в основном чаем с печеньем. Но это всё равно стоило денег, даже если ходить на рынок перед самым закрытием. А жалование перестало приходить очень давно, десятилетия назад. Грож был слишком боязлив, чтобы отправиться во дворец и спросить почему. Он боялся, что если попросит денег, его уволят. Так что он решил сдать в аренду старую голубятню. Что тут плохого? Все голуби присоединились к своим диким собратьям много лет назад, а надёжное укрытие это не то, от чего можно легко отмахнуться в этом городе, даже если оно и паванивает слегка. В конце концов, тут был отдельный вход с пожарной лестницей и всё такое. Да это был просто маленький дворец по сравнению с большинством съёмных квартир. Да и кроме того, этим парням на запах плевать, они сами так сказали. Это заводчики голубей. Грош не был точно уверен, что это значит, знал только, что они используют маленькую семафорную башню, чтобы заводить голубей правильно. Зато они аккуратно платили, вот что важно. Он обошёл большой резервуар для воды, который когда-то использовался для работы лифта. Бочком пробрался к глубетне и вежливо постучал. Это я, парни. Просто пришёл за арендой, сказал он. Дверь открылась, и он уловил кусок диалога. Соединение не выдержит дольше 30 секунд. О, мистер Грош, входите, пригласил человек, открывший дверь. Это был мистер Карлтон, человек с бородой, который мог бы гордиться гном. Нет, могли бы гордиться два гнома. Он казался более разумным, чем остальные двое, хотя впрочем, различие было незначительно. Грош снял шляпу. Пришёл насчёт арендной платы, сэр, повторил он, озираясь вокруг. И новостей немножко тоже есть, да. Просто подумал, лучше вам сказать, ребята, что у нас новый почтмейстер. Будьте пока поосторожнее, ладно? намёк Ясин, а? Ну и сколько продержится этот Спросил человек, сидевший на полу и работавший над металлическим цилиндром, внутри которого виднелся, как показалось Грошу, сложный часовой механизм. «Вы столкнете его с крыши в субботу, да?» «Ну, ну, мистер Уинтон, не надо так шутить надо мной», — нервно сказал Грош. «Когда он пробудет здесь несколько недель и немного обустроится, я, типа, намекну ему, что вы здесь, окей? Кстати, как ваши голуби, в порядке?» Он оглядел голубятню. Единственный находившийся в пределах видимости голубь сидел на хохлевшись в углу. Они полетели размяться, сказал Винтон. Ах, вот оно что. Ну тогда ладно, сказал Грош. Да и вообще сейчас нас больше интересуют дятлы, сказал Винтон, вытягивая из цилиндра металлическую ленту. Видишь, Алекс? Я же говорил тебе, она погнулась. Из двух шестерёнок сорвало зубцы. Дятлы? переспросил Грош. Температура в голубетне ощутимо понизилась, как будто он сказал что-то не то. Верно, дятлы, раздался третий голос. Дятлы, мистер Эймэри. Третий заводчик голубей всегда действовал грошу на нервы. Это, наверное, потому, что его глаза постоянно были в движении, как будто он хотел видеть всё и сразу. И он всегда держал в руках дымящуюся трубку или другой какой-нибудь механизм. Все они очень интересовались трубками и шестерёнками, если уж на то пошло. Странно, но грош ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из них держал в руках голубя. Он не знал, как заводит голубей, но пришёл к заключению, что дело это посторонних глаз не любят. "Да, дятлы", сказал человек с трубкой в руках, которая постепенно меняла цвет с красного на синий. Потому что тут ему, кажется, пришлось приостановиться и подумать секунду. Мы думаем, что их можно научить. О, да, выстокивать послания по прибытии на место, понимаете? Это гораздо лучше, чем почтовые голуби. Почему? удивился Грош. Мистер Эммери секунду смотрел в никуда. Потому что они смогут доставлять послания в темноте? наконец предположил он. Неплохо, пробормотал человек, разбиравший цилиндр. А, будут помогать спасателям. Понимаю, сказал Грош. Я сомневаюсь, что они смогут заменить светофорные башни. А вот это мы как раз пытаемся выяснить, сказал Уинтон. Мы будем вам очень признательны, если вы никому не станете рассказывать об этом, быстро сказал Карлтон. Вот ваши 3 доллара, мистер Грош. Мы не хотим, чтобы кто-нибудь украл наши идеи, понимаете ли. Рад на замке, парни, сказал Грош. Не беспокойтесь, вы можете положиться на Гроша. Карлтон открыл дверь. Мы знаем, что можем. Всего доброго, мистер Грош. Грош услышал, как дверь закрылась за ним, и побрёл обратно через крышу. Внутри голубятник, кажется, начался спор. Он слышал, как кто-то воскликнул: "Ты зачем ему это сказал?" Это было даже обидно. Похоже, кто-то думал, что ему нельзя доверять. Спускаясь вниз по длинной лестнице, Грош размышлял, не стоит ли указать парням на то, что дятлы не станут летать ночью. Просто удивительно, как такие смыślлённые парни не заметили столь явного изъяна в своём плане. Всё-таки они немного легковерные, подумал он. Сотни футов ниже и на четверть мили в сторону, как детило летит в дневном свете, так и мокрец следовал путём судьбы. В данный момент она вела его через район, который был ниже всякой критики по любому критерию. из тех, которые принято принимать в расчёт, покупая себе недвижимость. Граффити и мусор были тут повсюду. Они были повсюду на всей территории города, если уж на то пошло. Но на остальной территории мусор был лучшего качества, а в граффити меньше грамматических ошибок. Весь квартал казалось, ждал какого-то события, вроде большого пожара. А потом он увидел его. Это был один из тех несчастных маленьких магазинчиков, продающих продукцию мелких домашних предприятий, со сроком жизни, измеряемым в днях, и огромными надписями на фасаде вроде гигантская тотальная распродажа, которые продают носки с двумя пятками, колготки с тремя штанинами и футболки с одним рукавом длиной 4 фута. Окно было заколочено, над ним еле заметное под слоем граффити виднелось надпись: "Траст Големов". Мокрыйст вошёл в дверь. Под ногами хрустело стекло. Раздался голос: "Держите руки так, чтобы я их видела, мистер". Он осторожно поднял руки, вглядываясь в сумрак. Совершенно определённо он мог разглядеть только арбалет, который держала смутно обозначенная фигура. Свету, умудрившейся просочиться сквозь щели между досками, поблескивал на кончике арбалетной стрелы. "А", сказал голос в темноте, казалось, слегка разочарованным тоном от того, что не удалось никого подстрелить. «Ну ладно. Прошлой ночью у нас были посетители». «Окно?» — спросил Мокрест. «Это происходит каждый месяц. Я как раз под металло». Чиркнула спичка и загорелась лампа. «Они обычно не нападают на самих големов. Не сейчас, когда повсюду бродят свободные големы. А вот стекло сдачи не даст». Лампа повернулась, и в ее свете стала видна высокая молодая женщина, одетая в облегающее серое шерстяное платье, с угольно-черными гладкими волосами, которые казались наклеенными, как на кукле, и сзади были собраны в тугой пучок. Слегка покрасневшие глаза выдавали, что недавно она плакала. «Вам повезло, что вы застали меня здесь», — сказала она. «Я просто зашла проверить, может, чего украли. Вы продавать или нанимать? Можете опустить руки», — добавила она и положила арбалет на прилавок. «Продавать или нанимать?» — переспросил Мокрест, осторожно опуская руки. «Голем», — сказала она специальным голосом для тупиц. «Мы — траст големов. Мы покупаем и сдаем големов. Вы хотите продать голема или нанять голема?» «Ни то, ни другое», — ответил Мокрест. «У меня есть голем. Я имею в виду, он работает на меня». «Правда? Где?» — заинтересованно спросила женщина. «И, кстати, мы можем немного ускорить наш диалог, я полагаю». «В почтамте». "Он по 19", вспомнила женщина. "А он сказал, что это государственная служба. Мы зовём его мистер Помпы". Чоперно заметил Мокрест. "В самом деле? И что? Испытываете такое приятное снисходительное чувство, когда зовёте его так?" "Продун? Что?" переспросил сбитый с толку Мокрест. Он не был уверен, но оказалось, она хмурит брови только для вида, а на самом деле смеётся над ним. Женщина вздохнула. Извините. Я рисковато сегодня утром. Упавший тебе на стол кирпич располагает к такому настроению. Давайте просто скажем, что они видят мир не так, как мы. О'кей? У них есть чувства, в некотором роде, но не такие, как у нас. В любом случае, чем могу помочь вам, мистер Фон Губвик, сказал Мокрист и добавил, чтобы сразу миновать худшее. Мокрист Фон Губвик. Но женщина даже не улыбнулась. Губвик. Маленький городок в Ближнем Убервальде, констатировала она, взяла кирпич из кучи обломков и осколков на своём столе, критически осмотрела его и положила в картотечный шкаф на полочку под буквой К. Главная статья экспорта знаменитые сторожевые собаки. Вторая статья экспорта пиво, за исключением двух недель фестиваля Oktoberfest, когда он экспортирует пиво в секонд-хенд, может быть. Не знаю. Мы уехали оттуда, когда я был ребёнком, сказал Мокрес. По-моему, это название города ничего не значит. Просто такое забавное слово. Попробуйте пожить под именем Ангела Красота Добросерд, сказала женщина. А вот это не забавное имя, сказал Мокрист. Именно, подтвердила Ангела Красота Добросерд. Мое чувство юмора вообще атрофировалось. Ну что ж, теперь после того, как мы продемонстрировали друг другу свои истинные человеческие качества, чего же вы всё-таки хотите? Послушайте, Ветеринар вроде как навязал мне мистера Помпу 19 в качестве помощника. Но я не знаю, как обращаться. Мокрест посмотрел женщине в глаза в поисках подсказки, как выразиться политкорректно, и остановился на с ним. Что? Да просто нормально с ним общайтесь. Вы имеете в виду нормально как с человеком или нормально как с человеком из глины и с огнём внутри? К немалому удивлению Мокрест Ангела, красота добросердь, вынула из ящика сталую сигаретную пачку и закурила. Неверно истолковав его взгляд, она протянула пачку и ему. "Нет, спасибо", сказал он, сделав отрицательный жест. Не считая старых леди с трубкой, он никогда раньше не видел, чтобы женщина курила. Это выглядело странно привлекательно. Она обращалась с сигаретой так, как будто ненавидела её, делала затяжку и тут же выдыхала дым. Но всё это всё раздражает, верно? спросила Анна. Когда мисс Добросерд не затягивалась, она держала сигарету на уровне плеча, опираясь локтем на ладонь другой руки. В целом, ангело красота добросерд производила впечатление женщины до самой макушки, полной с трудом сдерживаемого гнева. Да, я хочу сказать, начал Мокрист. Ха, это всё очень похоже на компанию за равные высоты, на эту их снисходительную болтовню про гномы И про то, почему мы не должны употреблять в своей речи обороты вроде короче говоря или низкий старт. Големы вообще не волнуют наши любимые человеческие вопросы вроде кто я, почему я здесь? Понятно? Потому что они знают ответы. Они были созданы как инструменты, как собственность для работы. Вот что они делают работают. Некоторым образом это и есть то, что они есть. Всё. Конец экзистенциальному ужасу. Мисс Добросерд затянулась, а потом выдохнула дым одним нервным движением. Когда глупые люди начинают называть их глинанкмарпорксами или мистер гаечный ключ и всё в таком роде, голимы находят это просто странным. Они понимают, что такое свободная воля. Они также понимают, что у них её нет. Но имейте в виду, когда голем принадлежит сам себе, это совсем другое дело. Принадлежит Как может собственность принадлежать сама себе? удивился Мокрист. Вы сказали они, они делают сбережения и покупают сами себя, разумеется. Выкуп единственный приемлемый для них путь к свободе. Вот что происходит на самом деле. Свободные голимы поддерживают траст, траст покупает голимов везде, где только может, а потом они выкупают себя у траста по себестоимости. Это хорошо работает. Свободные големы зарабатывают деньги 24 часа в сутки 8 дней в неделю. А ведь их становится все больше и больше. Они не едят, не спят, не носят одежды и не знакомы с понятием «досуг». Иногда им требуется тюбик с керамическим цементом, но он стоит недорого. Каждый месяц они выкупают все больше и больше големов. Платят мне зарплату, а также чудовищную аренду за эту помойку, которую хозяин назначил только потому, что... Что ему известно, он сдаёт помещения големам. Они никогда не жалуются, знаете ли, всегда платят сколько бы ни запросили. Они такие терпеливые, что с ума можно сойти. Тюбик с керамическим цементом, подумал Мокрист. Он попытался запомнить эту мысль на всякий случай. Но в данный момент его мыслительные процессы были полностью заняты всё возрастающим пониманием того, насколько замечательно некоторые женщины могут выглядеть в простом строгом платье. И, конечно же, повредить их невозможно, наконец выговорил он. Конечно, возможно. Удар кувалды в уязвимое место может причинить им массу неприятностей. Несвободный голем просто примет его, смиренно стоя на месте. Но големам Траста позволено защищать себя. Поэтому, если некто весом в тонну выхватит молот из ваших рук, вам лучше удаляться действительно быстро. Я подозреваю, что местру Помпе разрешается бить людей, сказал Мокрист. Рочин может быть множество свободных против этого, но ну, другие говорят, что инструмент нельзя судить за способ, которым его использовали, сказала мисс Добросерд. Они очень много спорят об этом целыми днями. У неё на пальцах нет колец, отметил Мокрист. Почему же такая красавица работает на кучку глининых людей? Всё это просто поразительно, сказал он вслух. Где я могу найти дополнительную информацию? Мы издали брошюру сказала почти наверняка мисс Добросерд, открывая ящик и выкладывая на стол небольшой буклет. С вас 5 пенсов. Заголовок на обложке гласил: Общая глина. Мокрист выложил на стол доллар. Сдачу оставьте себе, сказал он. Нет, возразила мисс Добросерд, разыскивая в ящике сдачу. Вы разве не прошли, что написано на дверях? Прочёл? Там написано: "Разобъёму блюдков", ответил Мокрист. Мисс Добросерт устала, приложила руку к колбу. «Эх, да, маляр еще не приходил. Но под граффити... Взгляните, вот эта надпись на последней странице брошюры». «Угу. Прочел мокрый стиль и, по крайней мере, внимательно посмотрел». «Это один из их языков», — сказала она. «Он немного мистический. По преданию на нем говорят ангелы. Это переводится как «или мы, или никто». «Они очень независимые. Вы даже не представляете, насколько». «Да она восхищается ими», — подумал Мокрест. «Ну и ну. Но ангелы...» «Ну что же, спасибо вам», — сказал он. «Мне пора идти. Я совершенно точно...» «Все равно спасибо». «Что вы делаете на почтамте, мистер фон Губвик?» — спросила она, когда он уже открыл дверь. «Зовите меня Мокрест», — сказал Мокрест, и часть его внутреннего я содрогнулась. «Я новый почтмейстер». «Вы не шутите?» Удивилась мисс Добросерд. Ну что ж, тогда я рада, что рядом с вами Помпа 19. Последние несколько почтмейстеров, я слыхала, недолго продержались. Кажется, я слышал кое-что об этом, жизнерадостно ответил Мокрист. Похоже, в прежние времена дела шли плоховато. Мисс Добросерд изогнула бровь. Прежние времена? удивилась она. Прошлый месяц вы называете прежними временами?